Глава 6. Похоже, главный рептилоид решил особо не запариваться и просто спрятался на соседней крыше. Во всяком случае, девушка надеялась, что ненависть исходила именно от него, а не от кого-то другого. Хотя откуда бы здесь взялся второй так сильно ненавидящий её человек? Девушке потребовалось некоторое время, чтобы пробраться в здание. К счастью, охранник вошёл в положение и пустил милую девочку-курьера внутрь. А дальше оставалось просто подняться на лифте и осторожно выйти наружу. Эта крыша оказалась переоборудована в некое подобие зоны барбекю. Но, к счастью, лишних людей здесь не оказалось. Иначе Машке было бы сложно объяснить окружающим, почему она жестоко избивает седовласового мужика. Зато прямо у входа валялись несколько алюминиевых труб, очевидно, используемых для строительства навеса. Девушка не могла не порадоваться столь удачно подвернувшемуся оружию. выбрав из них две самых коротких сантиметров по 50. Машка всегда любила шуаньбо, парные палки. Они позволяли работать на средней дистанции, любой высоте и максимальной скорости. Седой змей, сидявший в шезлонге, и наблюдал за тем, как внизу разъезжаются полицейские машины. Похоже, опасность быть пойманным полицией его ничуть не заботила. Прежде чем девушка успела что-либо сделать, мужчина обернулся и посмотрел точно в её сторону. Я думал через некоторое время заняться вашими поисками, а ты пришла сюда сама. Ты ведь из рейтинга. Машка неохотно вышла изо колонны и ударила трубами друг о друга, издав звонкий звук. Ты, к сожалению, тоже, ответила она. Теперь, когда мы с этим разобрались, предлагаю пойти со мной и сдаться полиции. Хлюпчилой тосклябился в ответ. В этот момент он неожиданно напомнил Машке злую версию крокодила Данди из одноименного фильма. такой же худой, морщинистый, с орлиным носом. Попробуй убеди меня. Но ты ведь не хочешь меня арестовывать. Тебе нужно всего лишь спасти своего умирающего дружка от моего яда. Надеешься, что у меня есть противоядие, а он не умирает, фыркнула Машка. Или ты думаешь, что небесная сфера не справится с небольшим отравлением? Не стоит недооценивать мой яд. Его свойства гораздо сложнее, чем простое воздействие на лёгкие. Не чуть не смутилсяся давласой. А вообще интересно получается. За простыми щенками через 10 минут приехала скорая небесной сферы. А ведь их услуги стоят больше, чем мои мальчики смогли награбить за месяц. Машка молчала, судорожно размышляя над тем, насколько серьёзны слова рептилоида о яде. Неужели врачи небесной сферы, способные всего за несколько часов восстанавливать сломанные конечности, могут с ним не справиться? Что ж, В любом случае, если заполучить образец яда, спасти Тёму будет гораздо легче. Эти простые щенки уделали тебя и твоих ребят, наконец напомнила Машка, поигрывая двумя отрезками труб и подходя всё ближе. Тем более, согласно кивнул змей, так из какого же вы клуба, девочка? Скрывать эту информацию девушка не видела особого смысла. Рыжий дракон. Не слышал, пожал плечами мужчина, какой-то новый Можно сказать и так. Сидовласи поднялся на ноги и развёл руки в стороны, володейшу угрожать своими мастерами, что они придут за мной. Машка немного подумала, достала из кармана телефон и сделала фото мужчины. Кстати, хорошая идея, отправлю им фото на крайний случай. Девушке оставалось лишь удивляться тому, что это не пришло в голову ей самой. Если бы она изначально сделала фото этого мужика, то найти его было бы куда проще. "Хелу хотя бы определить, к какому именно из клубов рейтинга он относится. А ведь у меня есть противоядие", сказал рептилоид, медленно поднимаясь из шезлонга. "Судя по названию клуба, деньги у вас водятся. За скромные 10 миллионов я позволю твоему дружку жить дальше". "Обойдёшься", хмуро ответила Машка. "Я просто получу образец твоего яда и перед этим как следует отделаю тебя". "Серьёзно?", усмехнулся Седой. А в одиночку, конечно. Машка всё время разговором медленно подходила к противнику и наконец приблизилась достаточно. Короткого обмена фразами Машке как раз хватило для того, чтобы перейти в состояние сатори. Прыжок вперёд и удар трубами с двух сторон не застал Сидоласова врасплох, и тот с лёгкостью заблокировал их предплечьями. Девушка сразу использовала практически все наработанные навыки. Сатори, защитное покрытие из внутренней энергии, усиление мышц, Все, чтобы закончить бой как можно быстрее. Думаешь, вооружился и теперь сможешь со мной справиться? Это смешно. Не реагируя на подначки противника, Машка продолжила нападать, используя трубы, удар за ударом. Но Седовлас и двигался так же проворно, как и в первом бою, с легкостью уходя от большей части ударов и изредка блокируя их, не испытывая при этом особой боли. Несмотря на то, что ещё недавно он получил серьёзную травму руки, сейчас мужчина мог двигать ей вполне сносно. Да что там, он дрался с такой лёгкостью, словно был моложе лет на 20, и выпил пару литров Red Bullа. А по иссечённому морщинами худощавому лицу нельзя было понять, доставляет ли эта травма и удары стальными трубами ему хоть какую-то боль. Девушке приходилось держать среднюю дистанцию, чтобы не дать противнику к себе прикоснуться и тем более плюнуть ядом. Изначально она рассчитывала, что с помощью оружия сможет нанести достаточного урона, но руки и ноги Седавласова сами более словно сделаны из металла. Разумеется, всё дело в том, что он тоже использовал ци для создания защитного покрова, причём делал это довольно умело. В результате Машка оказалась в тупиковой ситуации. С оружием Седавласов успешно справлялся, а переходить на рукопашную ей не позволяла опасность быть мгновенно отравленной. "У тебя ведь мало опыта", заметил Седавласов. Навыки очень ограничены, хотя техника хороша. Не знаю, что там у вас за клуб, но ты можешь пойти в ученицы ко мне. Я смогу научить тебя лучше. Машка лишь фыркнула в ответ. Она использует своё ци, чтобы не блокировать, а смягчить удары, вдруг сообщил ей Лотта. Это другой уровень управления внутренней энергией, более мягкий. И что мне с этим делать? мысленно спросила Машка. Не факт, что он настолько хорошо владеет этим навыком. Просто продолжай пинать его до тех пор, пока не проврёшь защиту. Офигенный план, подумала девушка. Тактика высшего уровня. Спасибо, тренер. Бой она вела очень осторожно, постоянно разрывая дистанцию и размышляя над тем, как справиться с противником. Её смущало только одно: если рептилоид изначально умел блокировать удары таким образом, то почему пропустил удар Тёмы и дал ему травмировать свою руку? Правда, там была не тонкая труба, а обёрнутая в кевларку лаки, но всё же, либо разница в материале, либо в площади соприкосновения, вдруг поняла девушка: может, то быть у меня в руках бейсбольная бита, он бы не смог блокировать её с такой же лёгкостью. Попробуй ту штуку, что мы начали тренировать вчера, предложила ей Лотта. Вложи своё Ци и боевое намерение в оружие, сделай из стальной трубы меч с острой кромкой из собственной силы. Легко сказать, Лотта учила девушку разным способам владения внутренней энергией, но получалось у неё далеко не всё. Это как в гимнастике. Были определённые подводящие простые элементы, которые стоило научиться делать прежде, чем переходить к более сложным. А вот усиливать оружие Машки пока не удавалось, возможно, потому, что она никак не могла перейти через психологический барьер, связанный с нанесением раны живому человеку. Одно дело стальное оружие, которое режет вне зависимости от твоего желания, просто благодаря своему весу из-за точки. И совсем другое создание намерения разрезать живую плоть. Все в один удар, настаивала Лотта. Ему хватит, если бы это было так просто. Ладно, это запретный приём, но тебе стоит подумать о том, что твой друг детства сейчас загибается в больнице. Вдруг яд этого рептилоеда действительно настолько опасен, что врачи с ним не справятся, напомнила драконица. Сейчас не время жалеть своего противника. Чёрт, а она ведь права. Представив, что в её руке необычная стальная труба-меч, Машка нанесла рубящий удар. Криптелоид что-то почувствовал и не стал его блокировать предплечьем, как обычно, но даже касание вскользь хватило, чтобы нанести довольно серьёзную рану. Ах ты мелкая, выругался Седавлас. Ещё один удар пробил его защиту и врезался в бок. Лучше отдай противоядие, пока я не нарезала тебя на змеиные чипсы, зло прошипела девушка. А ты подойди и возьми. Осклабился Седовлас и придерживая рукой бок, и отступая к краю крыши. Самым оптимальным вариантом для девушки было просто вырубить рептилоида и взять пробу его слюны, но разговоры о противоядии серьёзно изменили её планы. А ещё в этот момент она отчётливо поняла, что действительно может нанести противнику серьёзные раны без всяких мук совести. Эй, там кто-то поднимается на крышу. Вдруг предупредила её Лотта. Девушка отскочила от рептилоиды и осторожно посмотрела на лестницу. Она бы ничуть не удивилась, если сейчас появились дружки Седовласова. Но на крышу вышла коротко стриженная брюнетка в темном брючном костюме. "Эй, оно ну не двигаться, полиция!" скомандовала девушка быстро оценив обстановку и пригрозив пистолетом. "Я так и знала, что ты сделаешь какую-нибудь глупость." Машка мысленно выругалась. Только ее сейчас здесь и не хватало. "Спокойно, Таня." Это сбежавший с крыши псих, отравивший Тёму. Девушка окинула взглядом окровавленного мужчину. "Это решил его убить?" "Да он живучее, чем ты думаешь", раздражённо ответила Машка. "Я как раз делаю всё, чтобы поймать его живым". Татьяна обошла девушку и приблизилась к ктилоиду. "Руки за спину. Разберёмся, кто вы и как связаны с бандитской группировкой в управлении. Там же вам окажут медицинскую помощь". "Отойди от него!" воскликнула Машка. "Он ядовит!" Девушка посмотрела на Машку как на полную дуру. Я не оказываю сопротивления, тут же проговорился Давлас и вытягивая перед собой руки. Она напала на меня с оружием и пыталась убить. Девушка достала наручники и защекнула на руках Седовласова. Заливать-то тоже не надо, охладила она пыл мужчины. Я отлично знаю, кто и на кого напал на той крыше. Идем на выход, пока кровью не истёк. Машка подготовила трубу в правой руке к броску на тот случай, если рептилоид дернется. Но тот послушно пошёл за Татьяной. Впрочем, девушка всё равно не верила в его покладистость, и поэтому, когда Седовласы избавился от наручников и в одном мгновении скрутил полицейскую, Маша бросилась ей на помощь. "Стоять!" рявкнуло рептилое, удерживая руку на шее у полицейской. "Ещё шаг, и я сверну ей шею". Судя по всему, одного касания хватило для того, чтобы ввести дозу нервно-паралитического токсина, не позволившего девушке оказать ни малейшего сопротивления. Глаза Татьяны выглядели так, словно ей вкололи знатную дозу какого-то успокоительного, но Машка уже была готова к подобному развитию событий и метнула трубу ещё до того, как Рептилоид закончил фразу. Железка пробил ему плечо и отшвырнула от девушки, но он не отпустил руку, потащив полицейскую за собой. Они рухнули на крышу, и Рептилоид мгновенно подтянул к себе обездвиженную брюнетку. "Я вздумаю подходить ко мне", крикнул он, приблизив своё лицо вплотную к лицу темнолосой девушки. Я вдохнул в неё такую дозу яда, что она умрёт в муках за 5 минут. Машка застыла над ним с поднятой для удара трубой. "И что дальше?" хрипло спросил рептилоид. "У нас тут патовая ситуация. Всё, что мне нужно это противоядие", ответила сквозь зубы девушка. "Отдай его и иди куда хочешь. Ах да, ещё в баночку плюнь ядом на тот случай, если с противоядием будут проблемы". Некоторое время они смотрели друг на друга, не шевеля ни единым мускулом. Хорошо, наконец сказал Рептилоид. Давай свою баночку и отойди. И брось свою железку, она меня нервирует. А на нервах я могу случайно свернуть этой дурочке шею. Я уже слишком привык к этой штуке, хмуро ответила Машка, демонстративно поиграв ее трубой. Так что придется тебе еще немного понервничать. Возможно, девушке стоило затянуть переговоры, чтобы ее противник просто отключился от кровопотери. Но пока он держался довольно бодро для человека с двумя оเรзанными ранами и железной трубой в плече. Впрочем, трубу он тут же вытащил и даже послушно плюнул в пластиковую баночку. "Лови", сказал он, кинув баночку обратно девушке, и тут же вслед за ней метнул трубу. Но Машка ожидала чего-то подобного, с лёгкостью сместившись с траектории полёта железки. Стальной снаряд пролетел в нескольких сантиметрах от лица девушки и воткнулся в бетонную стену почти наполовину. стало попытаться, повёл здоровым плечом рептилоид в ответ на яростный взгляд девушки. Противоядие, протодила Машка, требовательно выставив перед собой ладони. Рептилоид достал из кармана небольшую стеклянную ампулу. В небесной сфере разберутся, что с этим делать. Он резко наклонился к лежащей без сознания девушке и коснулся своими губами её губ, прежде чем Машка успела его остановить. А это, чтобы ты не пыталась гнаться за мной. Пояснил он, резко попятиввшись на карачках к краю крыши. Девушка получила небольшую дозу яда, но если не поторопиться в больницу, то она точно умрёт. Машка с такой силой сжала трубу в руке, что на ней остались следы от пальцев. "У тебя каждая минута на счету", напомнил рептилоид. "Советую поторопиться". У Машки руки чесались, как следует избить Седаласова и сдать в полицию, но на данный момент здоровье Тёмы и Татьяны было важнее. Тем более, что по факту она уже добилась чего хотела, получила и образец яда, и противоядия, и доказала, что сильнее рептилоида. На глазах у змея Машка подняла на руки девушку полицейскую и понесла её к выходу. Чом опрошёл в себя в больничной палате. Правда, пробуждение оказалось не слишком приятным. Ощущение было такое, словно лёгкие сжались в спазме и просто отказывались расправляться. Всё, мы пытался вдохнуть, но получалось не очень. Он делал глубокие вдохи, но перерабатывал едва ли десятую часть кислорода. Спокойно, не нервничай, раздался рядом женский голос. Сейчас станет легче. Затем он ощутил, как на лицо ложится маска, прикрывающая рот и нос, и в лёгкие хлынул кислород. Отлично, сказал уже мужской голос. Сейчас проверим все показатели и попытаемся взять пробу яда в виде успокоительное. и суп для усиления регенерации. Итёмов вновь потерял сознание. Периодически он выныривал из небытия, чтобы услышать обрывки разговоров врачей. "Слушай, лёгкие мы удерживаем, но зараза перекидывается на сердце. Проба яда? Пытались взять пункцию из лёгких, но результата ноль. И от уже полностью растворился. Надежды его тоже нет. Мы можем ускорить естественное восстановление, оно и так не естественно быстрое." Так что шансы выжить довольно велики. Можем, на опасность остановки сердца всё равно остаётся. А что ещё мы можем сделать? Девочка обещала достать образец яда, но я переоценила наши силы и заверила её в том, что мы справимся и без него. Слова о высоких шансах на выздоровление его порадовали, но вот то, что Машка решила отправиться за образцом яда, его совершенно не радовало. Этот трептяло это был действительно опасный противник. Ты недооценил и этот странный яд, заметил мужчина. Но я бы на твоем месте подумал также. В данном случае мы можем лишь надеяться, что организм справляется сам. Тёма слушал разговор врачей сквозь звон в ушах и должен был бы испугаться, но даже на это у него не хватало сил. Сдохнуть от того, что тебе в лицо плюнул какой-то старик? Что за бред? Вяло подумал он. Даже стыдно как-то. А если об этом ещё и Иван узнает? то я умру от стада раньше, чем от отравления. Некоторое время он просто концентрировался на дыхании, радуясь тому, что легкие худе бедно, но работают. Затем, прокрутив в голове услышанные слова врачей, логично рассудил, что может повлиять на процесс восстановления лишь одним способом — заниматься медитацией и направлять всю энергию на восстановительные процессы. В той стадии железной рубашки, когда человек может чувствовать и управлять внутренними органами, он, к сожалению, еще не достиг. иначе восстановить лёгкие было бы гораздо проще. Так он и проводил время, то сиясь медитировать и направлять внутреннюю энергию кранам, то впадая в небытие. Ты умираешь, раздался холодный женский голос. Тёмма не сразу понял, что окружающий мир изменился, настолько неуловимым был переход из реальности в астрал. Ага, ты так быстро решила встретить это со мной, удивился парень, невольно залюбовавшись чёрным драконом. Я думал, это будет не скоро. Сегодня у меня настроение помогать убогим и обездоленным, сообщила ему госпожа Альмашкал. Тем более мне бы не хотелось, чтобы мой носитель умер, даже такой бесполезный и никчёмный. Тёма лишь скрипнул зубами в ответ. Что молчишь? поинтересовалась драконица, опустившись на изголовье кровати. А что говорить? Правильно, нечего. Поэтому буду говорить я, неожиданно для Тёмы сказала госпожа Альмашкал. Ее слово охотливость сегодня действительно была поразительной. Я наблюдал за тобой с самого первого момента создания связи. Да, удивился Тюма. А почему же тогда не появлялась раньше, присматривалась к тебе? Далеко не каждый достоин быть моим учеником, но ты оказался не так уж и плох, очень слабый, но вместе с тем и очень упорный. Тюм у невольно задумался. Можно ли это считать комплиментом? Поэтому я решил и тебе помочь сегодня еще один раз, продолжала драконица. У тебя есть два варианта: я могу удалить яд из легких и из сердца, или ты сможешь сделать это сам. А в чем смысл этого выбора? Если ты справишься с ним сам, то докажешь мне, что достоин моего внимания, и заодно я объясню, как использовать остатки яда. Ты сможешь изолировать его в легких и выдыхать так же, как это делал тот рептилоид. Заиметь в качестве секретного оружия ядовитое дыхание не самый плохой вариант. Я бы хотел справиться сам, неохотно ответил Тёма. Но я не знаю, как это сделать. Делай, что я говорю, и ты справишься. Но учти, что это будет очень. Нет, не так. Очень больно. Интерлюдия третья. Елена наблюдала за тем, как Мария тащит девушку к выходу с крыши. Пожалуй, девочкой можно было бы гордиться, если бы она не оставила в живых своего противника, точнее, не противника, а врага. Противников можно жалеть из уважения, например, но живых врагов оставлять за спиной нельзя никогда. Спустя минут 5 змей с огромным трудом поднялся на ноги и поковылял вслед за девушкой. Елена не знала, какие именно мысли были в голове рептилоида. Но вряд ли речь там шла о всепрощении. Рыжий дракон, значит, бормотал он себе под нос. Хорошо же, посмотрим, что это за клуб такой. Женщина появилась перед седовласом мужчины буквально из ниоткуда. Ты ещё кто та? Меч вошёл в горло прежде, чем он успел закончить фразу. Ещё минут 20 Елене потребовалось, чтобы навязаться в службу безопасности здания. и удалить все записи с лестницы, ведущей на крышу, чтобы не засветить там лицо Марии и свое. Закончив все дела, она спокойно спустилась во двор, зашла в ближайшую кафешку и заказала себе чашку кофе и тортик. Устроившись в углу помещения, Елена позвонила брату и поинтересовалась: "Вань, как там дела? Дэл дожив и почти здоров, а Алекса реально потеряли. Что значит потеряли? переспросила Елена. Совсем. Ему же дали жучок, и ещё один наш я встроила в обувь и телефон. Просто запеленгуй его. Разумеется, его разделали, и от одежды избавились. Было глупо рассчитывать на то, что триада совершит подобную ошибку. Мне это не нравится. Мне тоже. Легко согласился Иван. А у тебя как всё прошло? Девочка достала образец яда, скоро отвезёт его в клинику. Я за ней подчистила. Пострадал один из полицейских, но вроде жив, так что не страшно. 3 из 4 это уже неплохой результат. Заметил мужчина. Думаешь, Виктор сильно расстроится, что мы потеряли одного из учеников? Глупая шутка, холодно ответила женщина. Так дальше продолжаться не может. У рыжего дракона совершенно никакой репутации, ребята беззащитны перед любыми мастерами. А это уже обсуждали. Если мы расскроемся, то защитим ребят от любых нападок местных, но привлечём внимание уже своих врагов. Елена поморщилась. Это будет потом, а ребята в опасности уже сейчас. И что ты предлагаешь? Выпустим так называемый пресс-релиз, хищно улыбнулась Елена. Пусть все знают, кто является приглашёнными учителями клуба, и что будет с теми, кто рискнёт угрожать нашим ребятам вне официальных поединков. Ты от ящик Пандоры. После недолгой паузы сказал Иван. А это может быть забавно. Мне даже самому интересно, кто из старых врагов может вылезти из тени. Ну и отлично. Елена допила кофе и встала из-за стола. Тогда я проедусь по нескольким клубам из вершины рейтинга и официально представлюсь. Надеюсь, эта информация распространится достаточно быстро, чтобы люди, схватившие Алекса, отдумались и не успели сделать ничего непоправимого.